Симеон Полоцкий столкнулся с самим патриархом иакимом, тем более что не отличался смирением Епифания Славенецкого, скромного келейного труженика. А патриарх Иаким, как мы видели из дела духовника царского, не любил, чтобы кто-нибудь из духовенства, опираясь на свое положение наверху, забывал о своем непосредственном подчинении Святейшему. А Полоцком пошли толки, что его учение не совсем правильно.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 Ищи в деле правда человечья рода, Слово-ветр развивает, А кто тому верит, Безрассудно срамоты Мзду себе возмерит. Об архиереях Полоцкий Сложил вирши. Архиереям к тому сущим в благодати Желал бым речением Образ приписати, Ежебы неточую истину Учити, но и Житием святым образы Всем быти.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 Виною всего этого преимущественно неумение и нерадение духовных отцов, не учат и не наставляют детей своих духовных. Одними обличениями в невежестве нельзя было вдруг сделать всех священников сведущими и искусными проповедниками, и потому в числе проповедей Полоцкого находим слово, написанное им для того, чтобы священники читали его проповеди своим прихожанам. Но любопытно взглянуть на деятельность одного достойного священника, который явился подражателем Полоцкого в отдаленном углу России. Именитый человек Григорий Дмитриевич Строганов, истинное всем российским вельможам и богачам ясное светило по благочестию, отличался в пермской стране своею щедростью, гостеприимством и любовью к церковному благолепию.